Гавань. Ни один город не может процветать без сообщения с окружающим миром, разве что за счет гигантских и ничем не оправданных трат магической энергии. И поскольку наиболее эффективным средством для осуществления подобного сообщения являются корабли, Мордью отвел часть своей территории под порт. Существенную часть порта составляет гавань, место, позволяющее кораблям безопасно загружать вывозимые и выгружать ввозимые товары. Гавань хорошо видна со стеклянной дороги. Паруса кораблей очень красиво получатся на ветру.